Глава 38. Витар. Дочитав до этого места в дневнике Лимары, я почувствовал, как меня заливает холодный пот. Вцепился руками в волосы и застонал, поражаясь собственной глупости. Теперь я вспомнил ее. Худая, перепуганная девчонка с грязным залитым слезами лицом превратилась в настоящего монстра. Что ж, это неудивительно после всего, что ей пришлось пережить. Но ведь прошло уже 10 лет. Тогда, еще до войны, я был капитаном каботажного судна и курсировал в системе Ашуан, где находилась планета Шумаи. Многие тамошние шейхи жили за счет урановых и стронциевых рудников, открытых на других планетах этой системы. Мы с командой занимались тем, что поставляли на эти рудники технику и продовольствие. Лимара тогда таки не сказала нам своего настоящего имени, назвалась Анарой. Оказывается, так звали ее погибшую сестру. Она захлебывалась рыданиями и вся тряслась. У нее была истерика. Пришлось вызвать Лина, чтобы он вколол ей успокоительное. От укола она сразу уснула. Я приказал перенести ее в свободную каюту и запереть для ее же безопасности. Хотя мы направлялись в систему нельгада я решил сделать крюк и оставить девчонку на Пелепосе, небольшой планетке облюбованной Лесвары. Но сделать этого мне так и не удалось. Проснувшись, девчонка выломала решетку вентиляционной шахты, и по ней умудрилась добраться до шахты грузового лифта. А оттуда каким-то неимоверным способом спустилась в эвакуационный отсек, где находились спасательные капсулы. Мы заметили ее побег только после того, как система корабля повестила о запуске одной из капсул. Наверное, нужно было поймать ее и вернуть, но тогда мы пошли на перехват. Это ненормальная связалось с нами по спейшеру и сообщила что взорвет капсулу, как только щуп и Аргар захватят ее». На экране ее глаза горели безумством. Тогда я решил, что она не стоит такого риска. Видимо, зря. Но именно этот случай заставил меня потратить очередную выручку на установку биатрона. Получается, мы выпустили на свет настоящее чудовище. И теперь именно мне предстоит его остановить.